Глава двенадцатая Сбор совета дело не быстрое. Даже в нынешней ситуации, когда встречались советники чуть ли не по 2-3 раза в неделю, придется немного подождать. Я еще некоторое время просидел в резиденции штандартов, расспрашивая раздора и главу защитного порядка о том, что произошло за несколько дней нашего отсутствия в городе. А Кири стало еще больше. Лабиринт словно бы сошел с ума, продолжая призывать новичков, при этом приток прочих раз практически прекратился. Уже можно с уверенностью сказать, что система пытается полностью поменять население города. Если переживет завершение отсчета времени, конечно. Последний, к слову, опять сократил свое время. Таймер уже вплотную приблизился к 50 дням. И вот я нисколько не удивлюсь, если к концу этого месяца и началу следующего таймер уменьшится до пары дней. А там, глядишь, мы все и посмотрим, к чему приведет его обнуление. Вот же. В какой-то момент я понял, что ничего нового от двух советников я не узнаю, и распрощался с ними, оставив и дальше спорить друг с другом. Раздор и глава защитного порядка откровенно друг друга недолюбливали, пройдя пару серьезных конфликтов по разную сторону баррикад, но явно уважали. И очень любили поспорить, особенно когда действительно важные вопросы исчерпывались. «Странная парочка, ничего не скажешь». Отдельно стоит упомянуть мое общение с Мацуной, с которой в последнее время отношения не заладились. Девушка до сих пор опасалась, что я заключил договор с какой-то очень сильной сущностью, но ее, похоже, смогли немного успокоить другие члены гильдии, в том числе и та же Задира со струной. Так что теперь она просто на меня косилась с подозрением, и общение наше стало сугубо деловым. Жаль, конечно, но тут я что-либо сделать не в силах. Все мои попытки на словах продемонстрировать свою лояльность она бы восприняла как игру и желание себя выгородить. Тут надо делом доказывать. Хорошо хоть отношение Мацуны не повлияло на ее профессионализм. Она пофыркала для виду, каждым своим движением и словом показала, как она мне не доверяет, но добытые охотой вещи на продажу забрала. И на том неплохо. «Согласно нашей договоренности...» Казначей активно делала вид, что она занята, перекладывая с места на место какие-то бумажки на своем столе. «Я нашла несколько проклятых предметов мифического уровня, отправляю их описание тебе на браслет. Если что-то заинтересует, скажешь мне. Приобрести дело недолгое, но нужно договариваться с магазинами. Большинство работают с доставкой и после нескольких дней подготовки к продаже. Благодарю, я быстро гляну». Вышел из кабинета Мацуны, чтобы не смущать лишний раз девушку а то она уже девать себя не знала куда, хотя шальная мысль заняться просмотром списка прямо там у меня появилась. Какая-то часть меня из чистого озорства хотела подразнить казначея, хотя это было откровенное дерганье тигра за усы. Итак, что мы тут имеем? В браслете оказалось на удивление много проклятых предметов. Даже удивительно, что в городе сейчас продавалось столько. Обычно именованные предпочитали все продавать солом, из-за плохого спроса на такие вещи. И в прошлый раз, когда Мацуна пыталась помочь мне с поисками, так и было. Что изменилось сейчас? Ну, гадать можно сколько угодно. Лучше сосредоточусь пока на деле. Из всего немаленького списка меня заинтересовали несколько предметов. А вот какой выбрать уже из них — большой вопрос. Все выглядит интересно, еще и очень дорого. В прошлый раз, если память мне не изменяет, все стоило куда меньше. Теперь же за проклятый мифический предмет требовали каких-то невероятных денег. Правда, нужно признать, оно того действительно стоило. Маска Двуликова. Шлем. Мифический. Проклятый. Материал предмета — кость древнего дракона, инкрустированная лунным серебром. Произведено — затерянный храм Двуликова. Качество превосходное. Зачарование проклято, ценность неоценима, состояние идеальное. Внимание! Надевший маску получает способность видеть истинную сущность всех существ и предметов, включая иллюзии и магию. Позволяет различать правду и ложь у существ с низким, относительно именованного духом. Дает иммунитет к магии разума. Внимание! Для работы детектора лжи требуется двукратное превышение духа относительно цели. Каждый раз при использовании этой способности есть некоторый шанс пробощения вашего тела духом маски. В случае пробощения контроль над вашим телом на час передается слуге двуликовы. Цена 6000 энергии душ. Отличная маска. Чем-то напоминающая мне маски орликинов. Только не серая, как у них, а черная с серебром. Интересное сочетание. В целом этот артефакт защитит меня от высших иллюзий которые очень опасны даже для именованных с высоким показателем восприятия и духа. Во внутренних порталах монстры-иллюзионисты считаются чуть ли не самыми опасными, а уж умение распознавать ложь и вовсе превращало маску в ценнейший артефакт. Жаль только, что для срабатывания способности детектора лжи нужно было так много духа. Хотя у меня его было немало. Но блин! Считай, все маги, лекари и часть разведчиков могли иметь такой же высокий дух, Еще один плюс — это слот шлема, как раз то, в чем я сейчас нуждался. И да, цена просто разорения. Я отдам практически все души за это сокровище. И это, мягко говоря, такая себе перспектива. Придется восполнять припасы кармой или через гильдию. Перчатка-алхимика. Перчатка — Перчатка, мифический, проклятый. Материал — кожа химеры пропитанная эликсиром трансмутации. Произведено лаборантум артефакторум. Качество превосходное, зачарование проклято, ценность бесценна, состояние идеал. Внимание! Перчатка позволяет превращать любой неживой материал в другой, простым прикосновением. Однако каждая трансмутация необратимо меняет часть тела владельца. Пальцы могут стать металлическими, кожа каменной, а волосы золотыми. Чем больше владелец использует перчатку, тем более чудовищным становится его облик. Работает с любыми материалами, в том числе и живыми. Цена – 350 тысяч энергии душ. По цене значительно меньше, но и не такой сильный артефакт, как маска. Потенциально эта штука синергирует с моим доменом боевых искусств. В ближнем бою прикосновение перчатки будет почти смертельным для любого живого существа – и будет очень опасно для именованных даже самого высокого уровня. Из минусов, то что я беру артефакт, который будет работать только в критической ситуации, до которой как-то доводить никак нельзя. У меня и так уже взят тот же домен, а также прикосновение асуры, которое и без того убьет кого угодно при доступности очков магии. Флейта контроля. Инструмент, мифический, проклятый. Материал. Кость сирены, инкрустированная лазуритом. Произведено поющие пещеры. Качество безупречное. Зачарование проклято. Ценность бесценна. Состояние идеал. Внимание! Мелодия флейты позволяет контролировать разум любого существа, которое ее слышит. Контроль держится в течение суток. Именованные и существа с высоким уровнем духа могут не подпасть под силу подчинения. Каждый раз, когда владелец играет на флейте, часть его собственных воспоминаний и воли замещается мыслями и желаниями тех, кем он управлял. Со временем, личность владельца может полностью раствориться в хаосе чужих мыслей. Цена – 440 тысяч энергии душ. Это неплохой массовый контроль. И потенциально флейта может захватить кучу мелочи, перехватив инициативу даже у таких тварей, как те же боссы подземелий. Только представлю, как забираю себе управление свитой какого-нибудь сильного демона и направляю на него, так сразу внутри все переворачивается от предвкушения. Но... нет. Слишком много проблем с исполнением этой самой мелодии. Я не умею пользоваться флейтой, а значит придется учиться. А также все монстры, которые не имеют, грубо говоря, ушей или оглушенные, не подпадут под контроль артефакта. Неприятное ограничение. Как ни крути, но маска смотрится здесь лучше всех. Пускай за такие бешеные деньги. Вернулся в кабинет Мацуны и обрадовал девушку своим выбором. Буду теперь напоминать Орликина, блин. Мое решение, к слову, у казначей немного удивило. Шанс захвата тела слугой божества невысок, но он есть. А я с ее точки зрения уже кто-то из приверженцев богов. Но говорить что-то против она не стала, лишь кивнула и предупредила, что саму маску принесут только послезавтра, из-за того, что магазин, продающий ее, сможет предоставить именно этот конкретный артефакт только через два дня. В чем там дело, я разбираться не стал, не так это и важно. В любом случае, мне еще ждать начала совета. Общее количество энергии жизни – 4005. Я уже мысленно вычел нужную сумму из своего браслета и остался с минимальной суммой энергии жизни. Можно сказать, в один момент из очень богатого именованного превратился в очень бедного. Оно, конечно, того стоило. Чувствовать правду, различать иллюзии и получить иммунку против магии разума выглядит слишком уж сильно. После этого утряс все дела с Мацуной, скинув ей между делом еще и добычу с последнего рейда, я отправился в главную резиденцию клана Гала. Уверен, что ему есть что добавить к рассказу раздора про эти пирамиды, а также нужно было обсудить с ним, Тишью и Чернышом наши дальнейшие планы. Дойти-то до резиденции я дошел, а вот к галу пробиться не удалось. Где-то на полпути к его кабинету, что располагается на втором этаже, меня перехватили. «Ага, я его ищу по всему городу, а ты вон где прячешься!» Ехидный голос струны раздался за спиной. Меня подхватили под руку и прижались всем телом. Край, я все понимаю. Нас всех в приказном порядке пригласили к сердцу, времени не так много и много чего нужно решить. Но ты же понимаешь, что без хотя бы небольшого отдыха рискуешь просто перегореть. Три дня тебя и ребят не было. И судя по тому, что мне рассказали май с задирой, для вас этот рейд был совсем не прогулкой. Так может ты все-таки отложишь дела немного в сторону и в этот вечер немного расслабишься? Голос струны был тихий, но в нем я хорошо расслышал не только просящие нотки, но и... напряжение. Судя по всему, отдых нужен был сейчас не только мне. Ну и да, в этом вопросе я готов был с ней сейчас согласиться. Можно сказать, что я сейчас по городу шел на чистом автомате, слабо помня, что там по дороге происходило. Куча проблем, навалившихся отовсюду, и то, что они продолжали расти, подобно снежному куму, ощущалось, как лавина которая вот-вот меня накроет с головой. — Да и Гала сейчас тут уже нет, милый, — прошептала девушка. — Он будет только завтра. Пойдем. — Да я не сопротивляюсь. Не удержался и рассмеялся. — Давай отдохнем. Куда пойдем? В гильдийную таверну? — Ага. Там уже должна собраться большая часть ребят, в том числе и Черныш с треком. — Расскажешь по дороге, что там у вас в рейде произошло, м? Гвоздодер всем уши прожужжал, как он в одиночку сдерживал орды демонов и босса подземелья. «Этот может», — кивнул ей. «Но я готов поделиться самой правдивой информацией по нашему путешествию». «Оу!» — струна выгнула бровь, посмотрев на меня, пока мы шли по коридору резиденции в сторону выхода. «Ага, это я сдерживал орду в две сотни монстров, а их демон-предводитель упал ко мне под ноги, стоило только ему появиться рядом». «Странно». Гвоздодер говорил про сотню монстров. «Плохо смотрел», — тут же ответил я, продолжая улыбаться. «Сейчас все подробно расскажу». Гулки и шаги раздались в небольшом закутке города-лабиринта рядом с одной из крупных площадей внешнего круга. Секунда, и вот в этом не самом популярном для именованных города месте появилась фигура человека в легкой искажающей броне. По одному его виду было понятно, что это совсем не простой человек, а сверкающие магической силой кольца на его руках наводили на четкие ассоциации. Если бы тут был край, он бы сразу узнал в появившемся человеке главу защитного порядка. Мужчина шел с поднятой левой рукой, прислушиваясь к собственным ощущениям. Он явно что-то искал, используя один из своих артефактов. Сам закуток вел в тупик где находилась одна единственная дверь резиденции, которой никто никогда не пользовался. Все потому, что эта резиденция была отстроена совсем недавно, когда происходило восстановление города после вторжения божественного воплощения и его приспешников. Когда-нибудь, когда лабиринт полностью восстановит население своего города, это место займет гильдия или клан. Но сейчас это был просто пустующий, никому не нужный закуток. Нашел. Тихо пробормотал себе под нос мужчина, пройдя к одной из стен, высевшегося на несколько этажей здания и всматриваясь куда-то вниз. Движение руки, и вот уже каменная кладка новенького дорожного покрытия пошла трещинами, а в следующую секунду из лопнувшей земли прямо в руку главы вскользнул небольшой предмет, размером из голубиное яйцо. Глава защитного порядка ненавидел зависеть от кого бы то ни было, но и умирать в брюхе системы он тоже не собирался. Это будет его планом Б, на случай, если у Края и других советников ничего не выгорит. Не самая удачная и умная мысль, он это понимал, особенно при его ненависти к божественным ублюдкам. Но какие есть еще варианты? Встряхнувшись, глава защитного порядка поднял взгляд к небу, где появлялись все новые и новые пирамиды стражей. Они, такое ощущение, все сильнее опускались, приближаясь к защитным магическим ограждениям города. Если их всех не сожрет лабиринт, то все закончат эти гиены. Осколок в руке мужчины завибрировал, подавая знак, что он может использовать магию для того, чтобы заглянуть в него. Нет, сейчас точно не время для этого отчаянного шага. Мысленным усилием мужчина отправил полученный артефакт в отдельное кольцо с карманным пространством, и все тем же уверенным шагом двинулся прочь из переулка.